Глава четвертая. Труд. Еще раз попробовав достучаться до Китса и ожидаемо не получив ответа, я уже больше не стал раздумывать и, поставив таймер пробуждения, активировал развивающий сон. Предвкушая, что же будет ждать меня после пробуждения, я закрыл глаза. Потом открыл и еще не до конца проснувшись, активировал статус. Уровень батарейки 10, емкость 1 эргон, процесс 4,7%. Все ровно так же, как это было перед погружением в сон. И что это за подстава? Что-то эта петля совсем не задалась. Сначала повстанцы устроили налет на землю, потом появился император, который лишил меня флота, и Ами. Кстати, а принцесса то еще ничего не писала? Обрывок мысли о моей венценосной подруге тут же заставил задуматься о ее судьбе. Я быстро просмотрел новости. Ничего интересного. В почте тоже пусто. По идее, это значит, что Ами еще жива. Вот только почему она мне так и не написала? Забыла? Внутри начала поднимать голову обида. Захотелось куда-то выплеснуть накопившееся чувство, И я, недолго думая, запустил вихрь эргонов, технику, высасывающую энергию, вложив в нее все свои запасы. На мгновение это опустошение принесло чувство облегчения, и я смог взять себя в руки, успокоив себя тысячами причин, почему принцессе сейчас может быть не до меня. Например, стоит ли исключать вероятность того, что Ревак, посадив родную дочь под домашний арест, перекроет ей связь? Вполне. Но это, конечно же, просто догадки. А пока... Статус. Я еще раз открыл описание своего прогресса, раздумывая, как бы можно было его ускорить. И неожиданно обнаружил, что лед тронулся. Прогресс 6,7%. Похоже, развивающий сон не дает мне новые уровни батарейки сам по себе, но усиливает эффект от тренировок. Конечно, может показаться, что 2% это такая мелочь. Вот только раньше я за полное обнуление энергии мог получить прирост в сотни раз меньше. А тут, если прикинуть, что за час я смогу обнулить свои запасы 6 раз, добавляя к шкале прогресса еще 12%, то выходит, что новый уровень я смогу взять меньше, чем за сутки. Что ж, похоже, теперь мне придется снова вернуться к постоянным тренировкам. Если прогресс замедлится не очень сильно, то в обозримом будущем можно будет добраться до 15 уровня, который принесет мне запас энергии в полтора эргона и доступ к новым функциям кораблей и баз Маури. Маг за соседним медицинским куполом тем временем приподнялся Бен. «Ну да, я же поставил свой будильник как раз за пять минут до его пробуждения». «Это я. Все нормально. Ты нас вытащил». Продолжая болтать, я поднял оба медицинских купола обратно под потолок и помог Бену встать на ноги. «Как ты?» «Вроде нормально». Бывший контрабандист осмотрел себя с ног до головы. «Даже лучше. У меня такое чувство, что я помолодел лет на десять». А еще энергетическая кома прошла. Знаешь, Мак, а с таким медицинским центром можно будет потом таких дел натворить. Эх, скорее бы все это закончилось». Бен позволил себе пару секунд помечтать, а потом вспомнил про своих помощников. «Карл и Айла, ты их забрал?» «Не было времени, извини. Но они в безопасности, да и сообразительные малые». Уверен, когда мы не появимся вовремя, они догадаются, где именно надо нас искать. Наверное. Бен немного неуверенно согласился с моими мыслями. Кажется, между нами повисла легкая недосказанность, но больше мне сказать ему просто нечего. Да и пора уже возвращаться на мостик. В общем, я крепко сжал плечо барона, дождался, пока он кивнет, немного расслабившись, Вроде бы все нормально. А раз так, то пора вызывать медицинские каталки. А то я ведь так и не нашел другого быстрого способа путешествовать по кораблю. Впрочем, лежать на них удобно, несут они с ветерком, так почему бы не пользоваться. Оказавшись на капитанском мостике, мы первым делом принялись проверять работоспособность пушек и щитов, которые, к счастью, за время полета успели частично восстановиться. Если возле Соул у нас не было и шанса на победу, то здесь у Фьорна, в случае встречи с неприятелем, нам уже точно придется сражаться. Десять секунд до выхода в обычный космос. Бен предупредил меня, и я, скосив взгляд в сторону, увидел, как сжались его пальцы, готовясь к возможной заварушке. Три, два, один... Отчет дошел до нуля, пространство вокруг нас мигнуло, И уже я был готов работать изо всех сил, уводя нас из-под огня, но рядом с Фьорном не было ничего и никого. Чисто. Казалось, Бен даже немного разочарован. Что ж, император, как мы знаем, насол. Те же повстанцы без кораблей Маури могли попробовать пробиться силой и уже сгореть в огне защитного поля. Так что ничего неожиданного я попытался успокоить сам себя а раз так то надо пользоваться ситуацией и искать способ прорваться на планету есть идеи может быть надо просто лететь вперед и поле маури пропустит свой корабль предположил бен если все так просто повстанцы бы подобным образом поступили еще в прошлой петле но когда я их нашел они все еще оставались на поверхности что тогда думаешь Я думаю, нам нужно просто найти вторую базу, ту самую, по которой мы вычислили координаты этой планеты, а потом уже, ориентируясь по ее положению, можно попробовать догадаться, что же делать дальше». «Разумно», — согласился Бен и запустил программу полного сканирования планеты. «Жаль, принцессы нет с нами. Ее поиск помог бы закончить со всем этим гораздо быстрее». «Да, жалко, что Ами нет». Я встряхнулся, словно сбрасывая накатившую непонятно откуда волну грусти. «Как-то слишком для ситуации, когда нам просто не хватает одной единственной техники». «Да и уверен я, что без принцессы мы тоже справимся. Когда знаешь, что искать, разве это не довольно простое занятие? Тем более с возможностями Маури». «Ничего нет». Грустный голос Бена вырвал меня из мыслей. «Что?» «Я говорю, что все виды сканирования ничего не дали». Бен пожал плечами. «Похоже, где бы ни пряталась эта вторая база, замаскирована она чертовски хорошо». «Да уж, похоже, технологии Маури сыграли в итоге не за нас, а против». «Кстати, а ведь если у нас почти такой же корабль, то, может быть, воспользоваться его помощью?» Выведи свои возможности по системам маскировки. Я вызвал меню управления кораблем. Хорошо, теперь небольшое уточнение. Добавь фильтр по слабым местам этих систем и сгруппируй. Ну вот, теперь ситуация становится намного понятнее.